Алло? Да, здравствуй, Трейси. Я чуть не повесил трубку. Я только что вошла, сказала она. Я поднималась по лестнице, услышала звонки, побежала. Ты это, должно быть, чувствуешь по моему дыханию, да? Она рассмеялась. Где ты находишься? За углом? В лестбер? О. У ягу, всё сразу появилась настороженность. Что, слишком близко? Не начинай так. Предупредила она. Извини. У тебя всё в порядке? А чего мне не быть в порядке? Ну, ты так ни с того ни с сего звонишь мне. Чем ну, более из города? Ты здоров? Как ты себя чувствуешь? Хорошо, сказал он. Но я буду чувствовать себя ещё лучше, если ты со мной выпьешь. Трейси надолго замолчала.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 Побрился Старес, не задевать царапины, но всё же достаточно тщательно, чтобы Трейси не подумала, что он совсем без неё одичал. Он принял душ, переоделся, повязал галстук, подаренный Трейси несколько лет назад, она говорила, что его цвет идёт Майклу. Он спустился в бар. Чувство жалости к себе прошло. Отыскав маленький столик, Майкл сказал официанту: "Нас будет двое" и попросил мартини.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 Ты не изменился. Я был неосторожен, сказала она, это случайность. Случайность. Глухо повторила она. Всё осталось по-старому. Когда ты убьёшь себя, мне хотя бы позвонят? Ну как никак, я твоя жена. Я закажу себе собачий ошейник, раздорожно сказал Майкл, с надписью: "В случае кончины прошу сообщить моей жене. Ну, телефонный номер такой-то". Известие о моей смерти может и не попасть в Нью-Йорк Таймс. С этого момента вечер был обречён. Майкл пытался развлечь Трэیسی рассказом об Антуане, упавшем с лестницы, но её это совсем не интересовало. "Тебе не идёт участвовать в эфире", сказала она, словно бы без неё Майкл превратился в жулика. Он не смог рассказать ей ни об Андреасе, ни о Хегиневе. ебэнбл, первый шлюхи гринхоллоу, не обиски Грин об предъявленным ему за то, что он сломал челюсть человеку, вооружённому ножом. Майкл не мог описать Трейси, восторг охватывавший его, когда он мчался вниз по чёрному рыцарю, или лежал в постели с Евой Хегнер. Не мог он и поделиться своими запутанными чувствами к этой женщине Лиг Дэвиду Калли, сказавшему, что Нормаэлсворт Калли вышла замуж девушкой. Майкл не мог посоветоваться с ней насчёт предложения Хегнера рассказать о своём отношении к Гринхоллоу, о том, как Антуан уговорил неопытную молоденькую негритянку выкурить самокрутку с марихуаной, а Джини Дэвис и готовом выдать властям Клайда Барлоу, а любители сигар старым адвокатом мистера Ланкастери, а вечно пьяным полицейским, назвавшим Майкла головорезом, грабителем, лихочаем, нарушителем спокойствия и нежелательным элементом. он не мог поверить пресии о том, что он по-прежнему готов в любую минуту броситься спасать человека